Вовчик – печальная реальность. Вовчик был несказанно рад. Он высмотрел его приезд из окна и выбежал встречать, как только машина остановилась, и Владимир открыл дверцу. Радостные вопли начитанного Вовчика «Барин! Из Америки! То есть из Маршанска!» сменились объятиями иголкими хлопками по спине ладонями и в грудь кулаком. Причем сам Вовчик от попытки в ответ шарахнуть его в грудь предусмотрительно закрылся вытащенный из багажника шофером Вовкиной сумкой. Получать в грудь увесистым кулаком друга ему явно не улыбалась. Три года, не шутка, сраженный таким явным проявлением дружеских чувств, Владимир чуть не прослезился. Он всегда был, несмотря на всевозможные победы и общую успешность, несколько чувствительным и сентиментальным. А Вовчик ликовал. Он давно уже по разным признакам решил для себя, что долгожданный БП вот-вот наступит, что наконец-то сбылись его давние ожидания. И не будем стесняться этого, вожделения, Вся старая действительность, вот тот осыпется, как высохшая скульптура из мокрого речного песка под порывом урагана, а впереди новая действительность и новая жизнь, в которой он, конечно же, благодаря своей предусмотрительности и знаниям, умениям, займет подобающее ему место. И место это будет не у чертежной доски или монитора компьютера со скучными графами финансовой отчетности, а поболее, повыше, в ночных мечтах Вовчик видел себя то героем, спасающим прекрасную незнакомку, не то из пламени пожара, не той. отвалы извергающего вулкана то отважным бертом гартом из дороже земли расстреливающим из крупнокалиберной винтовки каких то подземных гигантских тварей только в боем скачущим по бескрайней прерии на быстроногом мустанге и отстреливающимся от настигающих бандитов из огромного блестящего кольта впрочем какие прерии и мустанги откуда бы Но он все же не терял связь с действительностью. И он вносил коррективы в мечты. Вот он уже на мустанге. Но не на лошади, а в автомобиле. 120-сильном мустанге 120 кабриолет с открытым верхом. Мчит по бескрайней автостраде типа героя из Бешного Макса. тогда же лучше. Рядом есть место для очаровательной девушки. Или даже двух-трех. Ну конечно, две-три оно значительно лучше. И непременно гикающие бандиты, гопники в касках и с цепями мчат следом на тюнингованных багги. И печет солнце. И в умоляющих взорах девушек читается, что вся надежда только на него, и управляя бешено одной рукой мчащимся мустангом, он с бесподобной меткостью разит гопов из обреза. К черту обрез. Обрез был в, мешном, в бешеном Максе. Он из Калашникова. К черту Калашников. Из него одной рукой стрелять не получится. Из израильского УЗИ. Разворачивается и косит гопов короткими очередями, и четко стучат выстрелы, и горячие гильзы сыпятся на головы и в откровенные декольте восхищенных им красоток. Ему было стыдно и неудобно перед самим собой за эти мечты. Ее никогда никому бы не признался в них, даже и другу Вовке. Но мечты были настолько сладостны и настолько диссонировали с окружающей нудной действительностью, с необходимостью ходить в институты, постигать скучные бухгалтерские истины, стоять в очередях за пайком по карточкам, видеть, как не замечая, как по пустому месту скользят по нему на улице взгляды мужских длинноногих красоток, Нет, он скорее дал бы отрезать себе правую руку, но не расстался бы с ожиданием и надеждами на совсем другую жизнь. Впрочем, нет, правую руку нет. Как же тогда будет стрелять из УЗИ? И девушкам будет сложно полюбить однорукого. Правда, не случалось ни кометы, ни астероида, даже пришельцев, как в шестом районе или войне миров Спилберга, тоже не было. Даже коррингтоновского события, пропажи электричества по всей Земле, чего он ожидал с нетерпением, тоже не случилось. Что же говорить про зомби-апокалипсис? О, -о, -о, о зомби апокалипсис это была бы вкусняшка!» Он просмотрел неоднократно всего Джорджа Ромера. А что касается «Добро пожаловать в зомби это был вообще его любимым фильмом, с фрагмента которого начинался его день. Раз за разом он представлял, как по улицам бродят воющие и стонущие живые трупы, готовые растерзать каждого действительно живого. Как он отстреливает их из винтовки с крыши, наполненного ништяками супермаркета «Гектор». А рядом обожающе смотрит на него Вика со второго потока и Анжела с третьего курса. Или он в институте. В руках у него отточенный ледоруб-гвоздодер на длинной рукоятке, а руки защищены кожаными крагами. А на лице стеклянный щиток от брызг завирусованной зомбячей крови. Все это, кстати, давно приготовлено. Он как-то наткнулся на любимом выживальческом ресурсе в сети на статью некого пломбира, в которой тот с неподражаемым опломбом и нахальством вещал о мерах по рукопашной борьбе с зомби, как будто сам пережил уже пару зомби-апокалипсисов. Но он кое-что оттуда взял, да, несомненно. Он так это и представлял себе. Знакомый до тошноты институтский коридор, и навстречу выходит сволочь декан. Конечно же, уже зомби, он и счастлив. А за ним проректор по учебно-воспитательной работе тоже гад и зомби. И староста группы, и а, а сзади за спиной визжат и молят спасти длинноногие первокурсницы. И вот он, единственная надежда и над... защита, с размаху ледорубом декану между стеклами позолоченных очков. Получит гад!» – он валится. И проректору по лысой башке «Ты забыл, гад?» – впрочем уже не важно. Тоже валится. И староста Ольга Мамонова тоже тянет к нему свои покрытые язвами руки, влупляет белые без зрачков глаза и мычит, как по ставила, помнишь? И по башке ее, и черная кровь с гусками брыщет в щиток на лице. И сзади уже благодарно визжат первокурсницы, а потом домой разобраться со сволочами соседями тоже ледорубом. «Первокурсниц можно взять с собой». Тоже все не случалось. Нет, он был совсем не психом и не наивным. И прекрасно понимал, что если случится, все будет не так здорово и красиво. Тоже зомбячую кровь нужно будет чем-то смывать, а чем, если на станции водоочистки тоже уже весь персонал зомби. Нет, он не зря учился в финансовом ВУЗе и просчитывать последствия, неочевидные на первый взгляд детали. Его тоже мальски его научили. Тот же любимый «Добро пожаловать в Зомби-Лэнд» коробил повсеместным наличием в зазомбяченных городах электричество и даже «Луна-парк» с аттракционами там функционировал. Но пусть не так гладко, но может же быть. Вот и ученые не отрицают, и в Америке, пишут в интернете, были уже случаи, когда... Впрочем, неважно. Да, как не жалко, но на зомби-вариант БП рассчитывать не приходится. А так здорово было бы, как в Я-легенда, рассекать на, опять же, красном мустанге по мезмолвным пустым улицам Мурска и бесплатно отовариваться в любом брошенном магазине. Только чтобы вместо собаки рядом была длинноногая красотка. Впрочем, если еще и собака, тоже можно. Ну, а облом... Зомби не бывает. Во всяком случае, как у Ромера. Зато вдруг случился финансовый кризис. Плавно переросший финансовый коллапс. Как так получилось? Преподаватели, маститые и, казалось бы, опытные финансисты зубры валютных джунглей и бизон и бухучета объяснить не могли. Да, особо и не пытались. Вовчик четко понял, что вся их опытность и все их знания действенны только в строго определенной, устоявшейся системе отношений. Они занимали свою нишу. Но чуть вне ее, и они были столь же беспомощны, как акула на песке пляжа. Последние недели перед летними каникулами они ходили с вытянувшимися лицами. Точно чувствовали, что их финансовые синекуре приходит конец, и вскоре будут цениться совсем другие знания и умения, нежели свести годовой отчет. Поняв это, Вовчик вовсе перестал посещать институт, высказав по телефону позвонившей старости, что в гробу он ее видел. И на ее возмущенно угрожающее кудахтанье посоветовал запастись простыней и белыми тапками». С закрытием предприятий и каникулами по летнему времени немерено развелось всяческих молодежных неформальных фо формирований, в народе попросту именуемых гопниками. От подростков до студентов по возрасту. У некоторых даже образовались некие политические программы, как его просветил сосед с верхнего этажа Виктор Хронов. Харон по сетевому нику, анархист, как он себя город называл. Все они моментально перессорились между собой и на фоне повсеместного бездействия полиции стали представлять реальную угрозу, Все это Вовчик тоже учитывал. Некоторые из них разительно напоминали ромеровских зомби, но до того, чтобы пускать в ход свой ледоруб, дело еще не дошло, хотя газовые баллончики и перцовый удар Вовчик теперь носил с собой, даже вынося мусор к мусоропроводу, но уж ножом он не расставался даже в ванной. Сурвавалистские сайты сначала ликовали, расписывая в красках, что будет, а потом постепенно стали безлюдеть. Действительно, с очередями, верными отключениями и непонятками в будущем многих настроило теперь уже на серьезный лад, и люди ушли из интернета в реальную жизнь. Как подозревал Вовчик, кто-то куда-то драпал, менял работу и место жительства, переезжал на загородные базы на северолистском Слевенде, называемые Джекервиллями, и все, безусловно, запасались. Но толком запасаться уже не получалось. Многие магазины закрылись на продукты, сначала ввели нормирование, а а вскоре... Простое распределение по карточкам, но с обязательной отработкой на общественных работах. А в коммерческих магазинах, где по-прежнему было все, включая икру и торты, цены стали уж совсем нереальными. Раньше, раньше надо было думать. Иногда прорывались вопли отчаяния на форумах, а потом интернет стал гаснуть, выключаясь целыми сегментами. Хорошо еще, что народ в подавляющем большинстве не воспринимал надвигающийся БП как, как БП. «Ну, переживем, бывает, были уже в истории, еще будет ничего, отчаиваться, вот автобус уже в центре пустили, а ты талон на макароны получил? А на молочные? А сколько дают? А где отрабатывать?» «Не, не смертельно, все наладится, вот и по телевизору говорят». Конечно, говоря одно, они в действительности и думали, наверное, и уж точно делали совсем другое. Из магазинов постепенно исчезли все осветительные автономные приборы, от фонариков до светильников, генераторы стали редкостью и чудовищными по цене, в хозмагах размели свечи. Но соображалки у народа хватало только пока на эти совсем очевидные вещи, никто не думал о совсем уж плохом. И Вовчик вполне задешево скупил на барахолке еще несколько пар столь же крепких, сколь и страшных на вид рабочих ботинок, спецовки и рукавицы, втаривался сигаретами, хотя сам не курил. Тоскал, таскал на загородную базу и все выжидал. Когда, когда же будет сигнал драпать в деревню, в давно оставшийся в наследство от бабки, брошенный и забытый? А теперь регулярно по возможности посещаемый домик в деревне. Вернее, не драпать, а осуществлять драб-бросок, как это именовалось в юрвалийской теории. А сигнала все не было и не было. Магазины пусть криво -косо, но работали, свет-то отключали, тон то был целыми неделями, газ был. Даже остановившиеся предприятия некоторые вновь пускали. Во всяком случае, об этом сообщали по телевизору. По телевизору вообще пошла сплошная благодать и оптимизм. Бодрые репортажи с мест сменялись музыкальными комедиями. Посмотреть так вся страна, весь мир погрузился в праздник. Все равно как в рождественские недели. Принять волевое решение и совершить бросок в далекую деревню на краю Мувского района, где уже все было готово к выживанию, было положительно трудно решиться. Как сигнал он воспринял происшествие у продовольственного магазина, когда явный гопник избил ногами какую-то толстую тетку, и никто не вмешался. Он проходил мимо, принципиально не считая нужным стоять в диких очередях за пакетом риса или пачкой крупы. Все это было вовремя запасено, но обратил внимание на небольшую толпу зевак, преимущественно женщин, наблюдавшую за чем-то интересным, происходящим у магазина, и несущиеся оттуда вопли. Опять гопники подрались, подумал он и внедрился в толпу. Он считал, что посмотреть на реальную, не киношную дураку, всегда интересно и поучительно. Но там не дрались. Явный гоп с крашеным гребнем на голове бил ногами лежащую пожилую тетку. та да только охало уже и стонала, а люди стояли и смотрели на это как в ступоре. Бил зло во всю силу. Было это настолько мерзко и страшно, что он не выдержал. Вмешиваться в какие-то уличные разборки – это было категорически не по-выживальчески. Но он решился. Пряча за спиной какой-то тетки и сжимая сразу ставшими потными ладонями два газовых баллончика, Вовчик каким-то не своим голосом вдруг выкрикнул «Что же ты это делаешь, гад?» И тут же пожалел об этом, когда Гоп, тут же оставив лежащую и стонущую окровавленную тетку, вдруг вперился взглядом в толпу, явно выискивая клик крикнувшего. «Вовчик обмер. Руки и ноги его, несмотря на жару, похолодели». Он уже мысленно увидел, как озверелый гоп вытащит его сейчас из толпы и, повалив рядом с этой тетки, также примется бить ногами. И не по киношному, когда героя бьют-бьют, а он как резиновый, и потом встает живой, здоровый. А по-настоящему, когда удар тяжелым ботинком в лицо, это выбитые зубы, выбитые глаз, порванная щека, то есть тяжелое сотрясение мозга. Это если один удар. Тетка-то, хотя ее больше не били, даже не пыталась встать, а с тяжелым клокотанием в горле тяжело дышало, лежало, и сквозь полуприкрытые веки были видны голубоватые белки глаз. «Он тут явно не один!» – предельно ясно вдруг понял Вовчик и обмер. Зажатые в потных руках баллончики показались смешными детскими игрушками, неспособными остановить как будто ни было, как и находящийся в чехле под рубашкой удар, как отточенный в бритву контрат икона ножевиков-самооборонщиков в нужных лопухе за поясом штанов. Если бы Гоп сейчас вытащил его из толпы, он бы, наверное, даже не сопротивлялся. Но тот вдруг отвернулся, наклонившись, что-то поднялся с асфальта и быстро скрылся в сразу расступившейся толпе. Охая и переговариваясь, толпа стала рассасываться в стороны. Лишь пара теток подошли и наклонились, пытаясь помочь лежащей, а та... Все так же не то колокотало, не то хрипело, и в прорехи порванной кофты и порванного платья были видны большая мягкая грудь с кровавой на ней ссадиной, а глаза были все так же полуприкрыты, и радужки было не видно, только белки. Это было настолько страшно и не похоже на виденное в кино, что Вовчик, раньше благоразумно избегавший участия во всяких уличных потасовках, был потрясен. Он плохо спал в эту ночь. Мерзкая сцена, здоровенный, как показалось ему, гоп, бьет ногами лежащую женщину, ногами по лицу и в грудь. И никто, никто не то что не заступился, но даже слова против не сказал, это испуганное, потрясенное и в то же время заинтересованное сопение вокруг. И сам он тоже оказался ни на что не груден, кроме как крикнуть «Что же ты делаешь?» Ну точно бабушка у подъезда, осуждающая выносящего мусор мальчика, у которого ветром снесло на дорожку из ведра мятый пакет из-под молока. Он предельно четко понял, что если бы его били, никто бы не вписался, и он тоже валялся бы там на асфальте, также закатив глаза, и вполне возможно бы умирал, и умер бы или стал калекой, и никому бы он был не нужен. И мама не навещала бы каждый день в больнице, как когда он лежал в детстве с воспалением легких, и никто не приносил бы любимую ряженку и пирожки с рисом, не щупал бы лоб и не спрашивал, что сегодня сказал доктор. Мама ведь умерла. Огромное, всепоглощающее чувство одиночества навалилось на него. Одиночество и безысходность. Пронзительное понимание того, что то, что случилось сегодня с той теткой – Могло и может в любой день случиться и с ним, мгновенно, как мокрой тряпкой, со старой школьной доски, смылое сознание всех этих бешеных Максов, крепких орешков, кобр и команда, легко и с удовольствием выживавших на экране в одиночку. Он почувствовал себя маленьким и беззащитным перед огромным безжалостным миром, и все его приготовления и умения теперь представлялись не более, чем игрой «Фоллаут». Все это было смешно и понарошку, а вот синеватые белки глаз – В щелях век избитой тетки и залитой кровью рот с выбитыми явно зубами. Это было всерьез, это была действительность. Он заплакал. С перерывами он плакал всю ночь. Ему не жалко было ту тетку, хотя он и сознавал, что если бы он не крикнул, не одернул гопника, тот продолжал бы ее пинать и, вполне возможно, запинал бы насмерть. Ему даже не жалко было себя. В числе прочей в выживальческой литературы он читал про самураев, про их умение приучить себя к мысли о собственной смерти через ежедневное представление себя уже умершим. И он пробовал эту практику. Он вполне мог допустить свою смерть и совсем не чувствовал при этом отчаяния, как чувствовал сейчас. Он плакал от одиночества. Зачем выживать, если не для кого и не для чего выживать? Наконец сформулировал он эту выплаканную мысль. И тогда он понял для себя, что выжить ради того, только чтобы выжить, это ни о чем. А на следующий день он поехал на рынок и купил маленького белого декоративного кролика. Совсем маленького, не больше двух кулаков, с темными кончиками ушек и темным пятном вокруг носика. Зачем он его купил, он и сам толком не знал. Ему просто нужно было о ком-то заботиться, если некому было заботиться о нем самом. А потом позвонил со штатов Вовка и сказал, что скоро приедет.